Глава двадцать шестая. Эйра. Мы уходили из лагеря на рассвете. Хельга провожала нас до края долины, нагруженная свертками и мешками, которые она с упорством впихивала мне в руки. «Вяленое мясо, сухари, крупа, соль...» Женщина перечисляла, не давая вставить слово. «Палатка на двоих, лёгкая на тёплая, одеяло, веревка. никогда не знаешь, когда она понадобится». «Хельга, это слишком много», — попыталась возразить я. Молчи, волчица. Ты мне жизнь спасла. Забыла? Такое не забудешь. Три года назад Кай отправил меня в горы по следу беглого верлиата, который укрылся среди караванщиков. Мага я нашла и убила, как полагалось, но в процессе наткнулась на засаду разбойников, осаждавших лагерь Хельги. Могла пройти мимо. Это было не мое дело, не моя миссия. Но я не прошла. Почему? До сих пор не знаю. Может, потому что Хельга напомнила мне маму, а может, просто устала быть инструментом в чужих руках. В тот день я впервые сделала что-то не по приказу Кая и ни разу не пожалела». «Ты изменилась, девочка?» сказала Хельга тихо, когда Даймон отошел проверить снаряжение. «С тех пор, как я видела тебя в последний раз». «Правда?» «Мягче стало». Она посмотрела на Даймона, потом на меня. «Он?» Я хотела соврать, сказать, что он просто попутчик, но не стала юлить. «Не знаю», — ответила ей честно. Хельга хмыкнула и сгребла меня в объятия, от которых затрещали ребра. «Береги себя, волчица. И его тоже. Вижу, как он на тебя смотрит». «Как?» «Как мужчина, который нашел то, что искал всю жизнь». Она отстранилась и зашагала обратно к лагерю, не оглядываясь. А мы двинулись в путь. Тропа вилась между скалами, уводя нас все выше в горы. Снег хрустел под ногами, воздух был холодным и чистым, и кристалл-компас на моей груди пульсировал все ярче с каждым шагом. Мы приближались к цели. «Хельга расщедрилась», — сказал даймон, поправляя лямки рюкзака. «Тут припасов недели на две, не меньше». «Она мне должна». «За что?» «Долгая история». Он не стал настаивать, и за это я была благодарна. «А ты?» — начала я, когда молчание затянулось. «Чем расплатился?» Я видела, как ты давал Хельге деньги за палатку. У меня они были, и я их отдал. Откуда? Мы потеряли все? Даймон усмехнулся, и в его глазах мелькнуло что-то озорное. Но технически не все. Он похлопал себя по внутреннему карману куртки. «Я всегда ношу запас на черный день. Привычка». «Запас? Небольшой». «Насколько небольшой?» «Достаточный, чтобы купить маленький дом или огромную лодку». «Ну, или армию наемников, если вдруг понадобится». Я остановилась, уставившись на него. «Ты шутишь?» «Я никогда». Он картина приложил руку к груди. «Я всегда абсолютно серьезен, особенно когда речь идет о деньгах». «Даймон». «Ладно, ладно». Он поднял руки в примирительном жесте. «Ардены — старый род. Очень старый. И очень обеспеченный. Я не афиширую, но голодать нам не грозит». «Ты носишь при себе целое состояние?» «Не целое. Немного. Остальное в надежных местах». Он подмигнул. «На случай, если красивая охотница решит меня ограбить». Я фыркнула, и это было почти смешком. «Красивая?» «Очень. Хотя и чрезвычайно опасная, и с отвратительным характером. Мой характер в порядке». «Конечно, если не считать привычки избивать тех, кто пытается помочь, целовать у деревьев, а потом говорить, что это ничего не значит». Я почувствовала, как щеки заливает румянец. «Ты невыносим!» «Это ты уже говорила несколько раз». Он широко улыбнулся. «Но раз ты до сих пор идёшь рядом, видимо, не так уж невыносим». Я не нашла, что ответить. Он снова шутил, снова юморил, и что-то теплое разливалось в груди от его улыбки. От его голоса, от того, как легко он превращал любой разговор в игру. Мне нравилось это. И он тоже нравился. Но почему-то я испытывала страх. Мы остановились на привал у замерзшего ручья, когда солнце висело над нами. Я сидела на поваленном дереве, жуя сухарь, и думала о том, что будет дальше. Кристалл-компас светился все ярче. День, может, два, и мы доберемся до источника. А потом? О чем думаешь? спросил Даймон, опускаясь рядом. «О том, что будет после?» «После источника?» Я кивнула, не глядя на него. «Я всю жизнь работала на Кая. Это было всем. Моей целью, смыслом. А теперь...» Я замолчала, подбирая слова. «У меня ничего нет. Ни денег, ни дома. Ничего. У тебя есть навыки?» «Навыки убийцы», хмыкнула я. «Навыки выживания?» — поправил Даймон. — Это разные вещи. Я повернулась к нему. — Что будет со мной, когда мы закончим? Он смотрел на меня долго, и что-то менялось в его глазах. Мужчина как будто провалился в бездонную пропасть тоски. — Я не стану тебя держать, — пробормотал он наконец. Стало как-то тяжело. Я не знала, чего ожидала, но точно не этого. — Хоть мы и женаты, — продолжил Даймон. Я поперхнулась сухарем. Прости, что? — Метка. Он кивнул на мой живот, где под слоями одежды скрывался бирюзовый узор. У верлятов это эквивалент брака, связь на всю жизнь. «Ты женился на мне, не спросив?» «Технически, да». Голос мужчины звучал ровно, но я видела, как напряглись его плечи. «У меня не было выбора, помнишь?» «Кай, помню», — повисло молчание. «Но это не значит, что ты обязана оставаться со мной». Он уже почти шептал. Метка связывает, но не приковывает. Ты можешь уйти. Я дам тебе денег, помогу устроиться, куда захочешь, как захочешь. А ты?» «А я?» — Даймон задумался. «Это будет твое решение, остаться или нет». Я смотрела на него и видела, как он пытается удержать маску. Уголки его губ дергались, мужчина хотел изобразить безразличие, но челюсти напряглись. А потом я увидела его глаза. Там растекалась боль, Огромная, глубокая рана, которую он прятал за улыбками и сарказмом. Даймон говорил, что отпустит меня, и это убивало его изнутри. Но он все равно предлагал, потому что думал, что так будет лучше для меня. А хотела ли я уходить от него? Даймон, не надо. Мужчина натянул фальшивую улыбку. Не сейчас. У нас еще есть время. Давай сначала доберемся до источника. Он встал и пошел к рюкзакам, не оглядываясь. А я осталась сидеть, глядя ему вслед, и не знала, что чувствую. Ночь выдалась холодной. Мы разбили палатку в расщелине между скалами, защищенной от ветра. Маленькая, на двоих, как и сказала Хельга. После ужина лежали рядом, но не касались друг друга, и между нами была пропасть из невысказанных слов. Я не могла уснуть. Думала о том, что он сказал, о метке, которая делала нас мужем и женой, о том, что он готов отпустить меня, хотя это причиняло ему боль. «Почему? Почему он так старался?» Даймон засыпал рядом, его дыхание постепенно выравнивалось. А потом он заговорил. Наэли, я замерла». Наэли, прости, не смог». Его голос был хриплым, надломленным. Он метался во сне, его лоб покрылся испариной. «Эмиль, пожалуйста, не надо!» «Эмиль, его брат, тот, кто убил мою мать». Наэли, это имя снова и снова...» Женское имя, произносимое с такой болью, что у меня сжалось сердце. «Нейли, я любил тебя». Он дёрнулся, выгнулся, будто от удара, и я не выдержала. Схватила его за плечо, потрясла. «Даймон, проснись!» Его глаза распахнулись, в них были остатки сна. Он смотрел сквозь меня, все еще находясь наполовину там, в своем кошмаре. «Это я!» — сказала я тихо. «Эйра, ты здесь, со мной!» Осознание медленно возвращалось в его взгляд. Дэймон сел, провел рукой по лицу. «Прости», — разбудил. «Кто такая Наэли?» «Он что-то рассказывал о ней, но я уже забыла, а сейчас внутри разгоралась ревность. Дэймон замер, и я видела, как по его лицу пробежала тень. Никто. Ты звал ее во сне?» Ира, кто она?» Верля отмолчал долго. «Так долго, что я уже думала, не ответит». «Была моей подругой», — выдавил он наконец. «Была?» Ушла к другому. Его голос был глухим, бесцветным. Давно выбрала не меня. Ты ее любил? Да. Ее тоже отпустил и дал денег? Угу. Даже скрывать не стал. Вот мерзавец. Хотя какое я на него имела право. Но почему-то в душе начала подниматься буря. Он любил другую, любил, потерял. И теперь... Значит, я замена? Услышала я свой голос. Запасной вариант? «Что со мной? Почему так больно?» «Что? Нет!» Даймон потер глаза. «Не лги мне!» Я села, отодвигаясь от него. «Ты звал ее, а теперь говоришь мне, что готов отпустить, дать денег!» Горло перехватило. «Как ее? Да!» «Ты и ее отпустил, тоже дал денег?» «Эйра, послушай!» «Нет, это ты послушай!» Я вскочила на ноги, насколько позволяла палатка. Сначала она, теперь я... Мы все для тебя способ заткнуть дыру, способ почувствовать себя нужным». «Не знаю, почему меня так прорвало. Я ревновала, бесилась, хотела, чтобы он был моим и одновременно отталкивала». «Это не так. А как?» Мой голос сорвался на крик. «Скажи мне, Даймон, скажи, что я особенная, что это другое, что ты не пытаешься заменить ее мной». Он встал, и его глаза вспыхнули синим огнем. «А если пытаюсь?» — прорычал он. Если ты права, если я просто ищу кем заполнить пустоту, что тогда? Тогда? Тогда что? Он шагнул ко мне, и в его голосе была ярость, которой я никогда раньше не слышала. Ты меня неделями отталкиваешь, бьешь, говоришь, что ненавидишь. Я грею твои руки, охраняю твой сон, целую твои чёртовы слезы, а ты смотришь на меня, как на чудовище. Потому что ты... Потому что я что, брат убийцы? верлят, Тот, кто посмел влюбиться в женщину, которая никогда не ответит. Слова больно впились иглами. Влюбиться. Он сказал: Влюбиться. Даймон. Нет. Он рубанул рукой в воздух. Хватит, мне надоело. Надоело быть виноватым во всем. Надоело, что ты обвиняешь меня в грехах брата, в грехах Кая, в грехах всего чертового мира. Я не. обвиняешь! Он подошел, и я увидела, как сдулись вены на его шее, как исказилось лицо. «Каждый раз, когда я пытаюсь приблизиться, ты бьешь, Когда пытаюсь помочь, ты кричишь. Когда пытаюсь любить...» Он осекся отвернулся, его плечи ходили ходуном от тяжелого дыхания. «Я устал, Эйра», — сказал он глухо. «Устал бороться за то, что ты не хочешь мне дать». На нас обрушилась оглушительная тишина. Я стояла и смотрела на его спину, на напряжённые мышцы под тонкой рубашкой, и внутри что-то рвалось, кровоточило, умирало. Он был прав. Я знала это. Знала, что мучаю его из себя, что цепляюсь за ненависть. Я боюсь того, что прячется за ней. Но сказать это вслух я не могла. «Мне нужно время», — прошептала я. «Время?» Он горько рассмеялся. «Сколько еще? Месяц? Год? Всю жизнь?» «Я не знаю». «Тогда иди». Его голос был мертвым. «Иди куда хочешь». Я не буду держать. «Даймон!» «Уходи, Эйра, пожалуйста!» Лучше бы он кричал и орал в ярости, потому что я сейчас увидела такую боль и усталость, что у меня подкосились ноги. Я вышла из палатки. Ночь была холодной и безлунной. Я брела куда-то, не разбирая дороги, и горячие соленые слезы текли по щекам. И я не вытирала их, не пыталась остановить. Рыдала в голос, как не рыдала с детства, а с той ночи, когда горела моя деревня... А мама кричала мое имя сквозь пламя, потому что я любила его. Любила этого невыносимого, саркастичного, сломленного человека. Он терпел мои удары и все равно возвращался, готов был отпустить меня, хотя это убивало его изнутри. Я любила его так сильно, что это разрывало меня на части. И это страшнее всего. Страшнее Кая, метки, правды о его брате потому что я не умела любить, доверять и впускать кого-то близко, не ожидая ударов в спину. Кай научил меня многому, но не этому. Я опустилась на холодный камень и обхватила себя руками, пытаясь удержать то, что рассыпалось внутри. Вся моя сущность состояла из ран. Каждое его прикосновение причиняло боль, потому что раны кровили и не заживали. Я хотела, чтобы он касался, но мне было больно. Хотела быть рядом, но не могла. Мечтала сказать, что люблю, но слова застревали в горле. И теперь я потеряла его. Оттолкнула слишком сильно и глубоко ранила. Головой я понимала, если он уйдет, я не смогу без него. Задохнусь, сломаюсь окончательно. Но рядом быть нам было невозможно. Потому что каждый раз, когда я смотрела на него, я видела призраки Эмиля, мамы, Кая. Всех, кто когда-либо причинял мне боль. А Даймон ни в чем не виноват. И я ненавидела себя за то, что не могла это принять. Слёзы кончились, оставив только пустоту. Холод пробирал до костей. Где-то вдалеке выла одинокая волчица. Я сидела и думала, что, может быть, заслужила это одиночество.